«Счастливый характер», — думал он. «Как хорошо сидят на нем брюки, как изящно подстрижены его волосы. Увы, если бы я был таким, как он, вероятно, она не почувствовала бы ко мне отвращения после трехдневной любви». Покончив с осадой Келя, князь обратился к Жульену. «У вас вид трописта. Вы чур воспользовались теми уроками серьезности,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 Вы застаете меня в Страсбурге безумно влюбленным и к тому же покинутым. Очаровательная женщина в одном из соседних городов выставила меня после трех дней страстной любви, и эта перемена убивает меня. Он обрисовал князю поступки и характер Матильды под вымышленными именами. «Довольно», — сказал Корозов, — «не стоит продолжать».